Едва оказавшись вне пределов видимости мистера, подальше, подальше от него, о благословенное имя твое Господи, подальше от этого улыбающегося царя всех петухов, Польди сразу почувствовал дрожь, необычную дрожь. Когда он обернулся, надеясь в последний раз увидеть братца, вывернув шею настолько, насколько позволяла веревка, которой он был привязан к дышлу, дрожи еще совсем заметно не было. А потом, когда они уже заковали в железо его лодыжки и запястья, он тоже держался хорошо, хотя внутри у него все тряслось. И так целых восемнадцать суток, пока не увидел эти норы, площадку в тысячу квадратных футов и ямы, пять футов в глубину, пять в ширину, со вкопанными в них деревянными коробками. Передняя стенка из стальных прутьев поднималась на петлях, как дверь клетки, а за ней... Пространство между тремя стенами и кровлей из горбыля, обмазанного красной глиной. Высота — два фута, а перед входом в три фута глубиной — канава, в которой буквально кишели шустрые земляные и водяные твари, точно приглашая посетить эту могилу, называвшуюся жилищем. Кроме Поли там было еще сорок пять таких же несчастных. Его сослали туда после попытки убить Брэнди Вайна, которому учитель продал его. Бренди Вайн и вёл его в связке здесь и сё остальными через Кентукки в Виргинию. Полдень не знал точно, что подвигнуло его на эту попытку. Нечто иное, чем вымазанное маслом лицо Хали, последний смех Сикса, исчезновение поля А и поля F и улыбка мистера. Но внутренняя дрожь, это он знал точно, началась именно тогда. И тем не менее... Никто о ней не подозревал, потому что снаружи она была незаметна. Это было что-то вроде вибрации в груди, потом в лопатках, точно журчание ручейка, сперва очень тихое, а потом будто с цепи сорвавшаяся. Словно чем дальше на юг его вели, тем быстрее таяла его кровь, застывшая целых двадцать лет назад, как промёрзший насквозь пруд, и этот лёд вдруг начал таять, Ломаться на куски, словно желал теперь кружиться в водовороте и спуская клубы пара. Иногда он чувствовал это таяние где-то в ноге, потом у основания позвоночника. Когда они наконец отвязали его, он не смог увидеть перед собой ничего, кроме собак и двух хижин до жгучей травы, но возблемученная кровь сотрясала его тело с головы до ног. Однако по-прежнему никто ничего не замечал. Кисти его рук, когда ему застегивали наручники не дрожали, как и ноги, кандалами прикованные к цепи. Но когда его загнали в эту нору и опустили дверь клетки из стальных прутьев, руки перестали слушаться его совершенно. Они вели себя так, как им заблагорассудится. Ничто не могло остановить их или отвлечь. Они не желали помочь ему оправиться и расстегнуть штаны и отказывались взять ложку, когда он пытался съесть немного вареных плоских бобов. Чудо их повиновения пришло вместе с молотом на рассвете. Все сорок шесть человек проснулись, разбуженные выстрелом из винтовки. Все сорок шесть. Трое белых шли вдоль канавы, одну за другой отпирая двери. Ни один внутрь не заходил. Когда последний замок был отперт, они шли в обратном направлении и поднимали решетки одну за другой. И один за другим появлялись черные, Быстро и не получая удара прикладом, если они уже пробыли здесь больше одного дня. Быстро, однако отмеченные этим ударом, подобно по-люди, были здесь новичками. Когда все 46 стояли в ряд на краю канавы, второй выстрел служил сигналом подниматься наверх, на земляную площадку, расположенную выше уровня их жилищ. Там на земле была разложена самая крепкая в Джорджии цепь, специально выкованная вручную. Каждый из сорока шести наклонялся и ждал своей очереди. Первый подбирал с земли конец цепи и продевал в ушко на своих ножных кандалах. Потом распрямлялся и, слегка волоча ноги, передавал конец цепи следующему узнику, который проделывал то же самое. По мере того, как цепь продвигалась все дальше и дальше, и каждый из чернокожих по очереди занимал место того первого, цепочка людей постепенно разворачивалась лицом к норам, из которых они только что выползли. Никто друг с другом не разговаривал, по крайней мере, с помощью слов. Все, что нужно, можно было прочесть по глазам. «Помоги мне сегодня с утра. Нехорошо мне что-то. Я справлюсь. Смотри, новенький. Тише, тише, не спеши». Когда последний узник оказывался прикованным к цепи, все они опускались на колени. Роса к этому времени чаще всего уже превращалась в густой туман, иногда очень густой, и если собаки молчали и только сопели, то можно было услышать воркование горлинок. Стоя на коленях в тумане, они ждали, какая блажь теперь придет в голову охраннику, а может, двоим или троим, а может, всем сразу. Захотят, чтобы кто-то из узников исполнил какую-нибудь их прихоть или вообще ничего не пожелают. «Завтрак прикажете? Хочешь поесть, Нигер? Да, сэр. Ты голоден, Нигер? Да, сэр. «Ну так получи!» Иногда стоящий на коленях человек получал за это выстрел в голову. Поль Ди все это видел впервые. Он смотрел на свои беспомощные руки, чуя запах охранника, слушал его тихое ворчание, так похожее на воркование голубей в тумане, и стоял на коленях рядом с тем, чуть правее, ткнувшимся в грязь лицом. Он был уверен, что теперь его очередь. Рвотный позыв заставил его скорчиться, но вырвало его одной слюной. Охранник тут же огрел его по плечу прикладом, а другой поскорее отпрыгнул от новичка, чтобы блевотина какого-то негра не испачкала его штаны и башмаки. ха Это было второе после «да, сэр» выражение, которое негру разрешалось произносить каждое утро, и свинцовая цепь придавала этим словам особый вес. Пульди так и не определил до конца, как тому негру удавалось подавать этот сигнал вовремя. Этого человека звали Хай Мэн, и польди сперва считал, что это охранники дают ему знать, когда нужно крикнуть, чтобы заключенные встали с колен и начали танцевать свой ту-степ под перезвон тяжелых ручной работы кандалов. Позже он догадался, что это не так, а в тот самый первый день он решил, что Хай на заре и Хо с наступлением вечера это прямая обязанность Хай Мэна, потому что только он один знает, когда пора, когда вся работа выполнена, а сил не осталось. Волоча за собой цепь и, как бы пританцовывая, они брели вокруг поля через лес до тропы, ведущей прямо к поразительной красоты горе полевого шпата. Когда Польди впервые увидел эту гору, безумный поток, что кипел у него в крови, стал понемногу стихать, как началась стихать и внутренняя дрожь. Зажав в руках кувалду под предводительством Хаймена, люди врубались в камень. Под непрерывное пение они выпивали его, выбивали из скалы, подтасовывая и перестраивая слова своих песен так, чтобы никто больше понять их не мог. Они так уродовали эти слова, что даже отдельные их слоги казалось имели свое собственное значение. Они пели о женщинах, которых когда-то знали, о детях, которыми сами были когда-то, о своих любимцах животных, которых когда-то приручили, о хозяевах, об их детях и женах, о мулах и собаках и о бесстыдстве жизни. С любовью пели они о кладбищах и могилах и о сестрах своих, давно ушедших в мир иной. И еще они пели о жареной на лесной лужайке свинине, о домашней еде, подогретой на сковородке, о рыбе, бьющейся на лесе, о соке сахарного тростника, о дождях и о качалках на верандах домов. И они больно били словами своих песен. Тех женщин... За то, что знали их когда-то, но больше никогда их не увидят. И детей, которыми были когда-то, но никогда уже не вернутся в свое детство. Они так часто и так жестоко убивали в своих песнях белого босса, что приходилось снова возвращать его к жизни, чтобы потом еще разок поизмываться над ним в сласть. Запомнив когда-то вкус горячего пирога, съеденного в сосновом лесу, они старались убить даже память о нем. А уж когда пели любовные песни самому мистеру «Смерть», то непременно в дребезги разбивали ему голову. Но чаще других они убивали ту ненавистную кокетку, которая зовется жизнью, ибо она упрямо вела их дальше и дальше, заставляла их думать, что каждый следующий восход солнца стоит того, чтобы на него посмотреть, а каждый следующий удар маятника может стать, наконец, последним. Лишь убив эту проклятую кокетку, они смогут почувствовать себя в безопасности. Наиболее удачливые, те, кто успел пробыть здесь достаточно много лет и за это время мысленно изуродовать, искалечить, а может даже похоронить свою жизнь, присматривали за остальными, которые все еще верили порой ее дразнящим задорным взглядом и объятиям, ее нежным призывам, заставляющим смотреть вперед, вспоминать и оглядываться назад. Это были те чьи усталые глаза говорили «Подсоби! Плохо мне что-то!» или «Внимание!» И это значило, что, возможно, наступил тот самый день, когда человек загнан окончательно, когда он сломался настолько, что готов есть собственное дерьмо или убежать. А именно в такой момент и надо было быть начеку, потому что, если бы он решился на побег, все сорок шесть потянулись бы за ним, связанные цепью, и невозможно было бы сказать кто был первый и сколько человек будут теперь убиты. Один человек еще мог рискнуть собственной жизнью, но не жизнью своего брата. Так говорили те усталые глаза. «Тише, тише, успокойся», — говорили они. «Держись за меня». 86 дней, и жизнь стала смертью. Поль дебил ее головой о камни изо дня в день, так что она и пикнуть не смела. 86 дней, и его руки были теперь спокойны, Тихо ждали всю ночь полную возник рыс. Этого хай на рассвете и жадно льнущей к руке тяжелой кувалды. Жизнь катилась дальше, по мертвецам. Или это только ему так казалось? Шли дожди. Змеи спускались с ветвей короткохвойных сосен и цуг Шли дожди. Через пять дней кипарисы, тополя и карликовые пальмы поникли под тяжестью вод, лившихся с небес, в полном безветрии. На восьмой день исчезли голуби, на девятый ушли даже саламандры. Псы опустили уши и понурили головы. Люди не могли работать. Приковывание к общей цепи происходило ужасно медленно. Завтрак оставался несъеден. Танец тустеп превратился в тяжкое волочение ног по раскисшей траве и жидкой грязи. Было решено запереть всех по отдельности до тех пор, пока не прекратится дождь и белые не смогут нормально ходить по земле, черт бы ее побрал, а оружие перестанет заливать, и собаки поднимут, наконец, головы. Итак, общая цепь была теперь продета через 46 дужек в наручниках, тоже сделанных вручную лучшими мастерами Джорджии. Дождь все шел. В своих норах... Люди слышали плеск поднимающейся воды и выглядывали наружу, опасаясь щитомордников. Земляной пол в их жилищах превратился в жидкую грязь. Они сидели в этой грязи, спали в ней, мочились в нее. По-люди порой казалось, что рот у него постоянно открыт и оттуда доносится разрывающий горло крик. А может, кричал кто-то другой? Потом ему вдруг показалось, что он плачет. Какие-то струйки бежали у него по щекам он поднял руки чтобы вытереть слезы и увидел на них темно коричневую жижу размокшая глина просачивалась сквозь дощатую крышу скоро доски не выдержат подумал он и меня раздавят здесь как клеща а потом все произошло так быстро что он и задуматься не успел кто то резко дернул цепь один раз но достаточно резко чтобы пульди споткнулся и шлепнулся прямо в грязь он так никогда и не понял как догадался И, как догадались все остальные, что нужно схватить обеими руками цепь слева от себя, и что было силой дернуть, чтобы и следующий тоже непременно узнал о поданном сигнале. Вода была по щиколотку. Она сплошным потоком текла через дощатый настил, на котором он спал. А потом уже не вода. Канава переполнилась, и жидкая грязь просачивалась отовсюду. Они ждали. Все и каждый из сорока шести. Не кричали, хотя кое-кому, должно быть, стоило черт знает, каких усилий не закричать. Жидкая грязь доходила по люди до бедер, и он крепко держался за прутья решетки. Потом снова дернули цепь, на этот раз слева и не так сильно, как в первый раз, потому что теперь цепь тонула в грязи. Все начиналось точно так же, как когда они, стоя в ряд, приковывали себя к общей цепи. Один за другим, начиная с Хаймена находившегося на самом конце цепи. Они ныряли туда, в жидкую грязь, под решетку, ослепшие, ощупью пробираясь вперед. У некоторых хватило сообразительности обмотать головы рубахами, прикрыть лица какими-то лоскутами, некоторые надели ботинки. Остальные просто погружались, тихо проваливались в жижу и слепо проталкивались вперед, вверх, надеясь глотнуть воздуха. Некоторые потеряли направление, и соседи, чувствуя по беспорядочным рывкам цепи что-то неладное, пытались, дёргая за неё, вернуть их в прежнее положение, потому что если б погиб один, погибли бы и все остальные. Та цепь, что связывала их, теперь была должна либо спасти их всех вместе, либо всех до единого утопить, и Хаймен стал как бы залогом их освобождения. Благодаря этой цепи они переговаривались — Как Сэм Морзе и, слава тебе, Господи, все вышли на свет Божий. Точно покойники, сбежавшие из чистилища, будто разгулявшиеся зомби с оковами на руках, они доверились дождю и темноте, но сильнее всего они верили сейчас Хаймену и друг другу. Как привидения брели они мимо навесов, под которыми лежали совсем приунывшие сторожевые псы, мимо двух хижин, где прятались от дождя охранники, мимо конюшен со спящими лошадьми, мимо клеток с курами, прятавшими головы под крылом. Луна помочь не могла, ее просто не было. Поле превратилось в болото, тропа — в заполненную грязью канаву. Вся Джорджия, казалось, расплывается, тает в воде. Мох падал с ветвей огромных старых дубов и облеплял им лица, мешая пройти. Штат Джорджия тогда включал и территорию всей Алабамы и Миссисипи, Так что необходимости пересекать какую бы то ни было границу не было. Если бы они об этом знали, то непременно обошли бы стороной не только Алфред и дивные красоты скалы полевого шпата, но и портовый город Саванну и спустились бы прямо к морским островам по реке, что текла с гор Блу-Ридж. Но они этого не знали. Рассвело, и они сгрудились в рощицы из редких деревьев с красными цветами. С наступлением ночи Они выползли на небольшой холм, моля, чтобы дождь не прекращался, щитом прикрывая их и заставляя людей сидеть по домам. Они мечтали о какой-нибудь уединенной хижине подальше от господских усадеб, где кто-нибудь из рабов, возможно, будет плести веревку или печь картошку на каминной решетке но нашли только лагерь с больными индейцами Чероки, по названию племени которых и получила имя «Белая роза с гладким стеблем», символ штата Джорджия. Из индейцев Чероки был уничтожен каждый десятый, но они были упорны и явно предпочитали свою неспокойную жизнь гонимых в судьбе тех, кто оказался в Оклахоме. Болезнь, что косила их теперь, была похожа на ту, что погубила половину племени два столетия назад. Между этими двумя бедствиями они посетили Георга III в Лондоне, начали выпускать собственную газету, научились плести корзины на продажу, провели генерала Оглторпа через леса по непроходимым тропам, помогли Эндрю Джексону победить криков, вырастили маис, создали собственную конституцию, подали петицию королю Испании, пережили поставленный над ними эксперимент Дартмута и создание сумасшедших домов, создали собственную письменность, успешно поборолись с поселенцами, поохотились на медведей и расшифровали старинную индейскую письменность. Эдвард Оглторп Джеймс, 1696-1785, британский генерал, основатель колонии Джорджия. Эндрю Джексон, 1767-1845, генерал США, седьмой президент США, 1829-1837. Крики — члены могущественной конфедерации индейцев Мускоги, прежде занимавшей территорию теперешней Алабамы и Джорджии. Все это принесло весьма мало пользы. Их вынудил переселиться к реке Арканзас тот самый президент, на стороне которого они сражались с криками, и это событие уничтожило еще четверть их и без того значительно уменьшившегося народа. В этом-то переселении все и дело, поняли они, и, отделившись от тех Чироки, которые подписали договор, ушли далеко в леса и стали ждать конца света. Болезнь, от которой они умирали сейчас, была, считай, простым неудобством по сравнению с прежними бедами, случавшимися с ними. И все же они старались по возможности оберегать друг друга от заражения. Здоровые люди ушли в другой лагерь на расстоянии нескольких миль Больные же остались рядом с могилами умерших, чтобы либо выжить, либо присоединиться к мертвым. Узники, бежавшие из Алфреда в штате Джорджия, сели полукругом поблизости от стоянки индейцев. Никто к ним не подошел, но они продолжили сидеть. Прошли часы, дождь начал стихать. Наконец, какая-то женщина высунула голову из своего дома и тут же скрылась. Наступила ночь. Ничего по-прежнему не происходило. Но на рассвете двое индийцев, гладкая кожа которых была покрыта язвами, точно раковинами морской уточки, подошли к ним поближе. Никто не сказал ни слова. Хаймен только поднял руку, закованную в кандалы. Чироки увидели цепи и ушли. Потом вернулись, неся небольшие топорики. За взрослыми следовали дети, их было двое с большим горшком каши, которая, остывая под дождем, испускала порог. Называя их буффаломен, из-за круглых курчавых голов, индийцы неторопливо переговаривались с заключенными, кормили их и сбивали с них кандалы. Никто из прежних узников Алфреда нисколько не испугался той болезни, о которой их заботливо предупредили Чироки. Так что остались все, не ушел никто. Они отдыхали и строили планы. Поль Ди понятия не имел, что ему теперь делать, и, похоже, вообще знал куда меньше остальных. Он слушал, как бывшие узники со знанием дела говорили о каких-то реках и штатах, городах и странах. Слушал истории индейцев Чироки о начале и конце мира. Слушал рассказы других Буффало -мен. Трое из них приходили из лагеря здоровых индейцев. Хай собирался присоединиться к ним, и еще некоторые тоже. Некоторые хотели непременно уйти из этих мест. Другие намеревались здесь остаться. Через несколько недель Польди оказался единственным, кто совершенно не представлял своего будущего. Он опасался только, что по их следу могли пустить собак, хотя Хаймен давно разъяснил, что при таком дожде собакам нипочем их не выследить. Наконец Польди остался один — курчавый буфаломен среди больных Чироки. И тогда, встряхнувшись, наконец, и признавая собственное невежество, спросил индейцев, как ему попасть на север. На свободный север, на волшебный север, на благодатный, счастливый север. Чирокие улыбались и переглядывались. Ливневые дожди за этот месяц все вокруг превратили в сплошные болота, над которыми висели испарения и ветви цветущих растений. «Вступай вон туда», — сказал, показывая рукой, один из индейцев вслед за цветущими деревьями, и пояснил «Следи за цветением и поспевай за ним, и придешь туда, куда тебе надо, когда все деревья отцветут». Польди пустился вслед за цветущим кизилом и персиками. Когда персиковые деревья отцвели, он устремился к цветущей вишне, потом к магнолии, потом его поманило своим цветом айва, пекановые деревья, грецкие орехи и опунции. Опунции — род кактуса. Наконец он попал в огромный яблоневый сад, где цветы только-только опали, и на ветках виднелись крошечные зеленые завязи. Весна лениво двигалась дальше, на север, но ему-то приходилось спешить черт знает как, чтобы за ней успеть. С февраля по июль он только и делал, что выискивал вдали цветущие деревья. Когда они вдруг все пропали из виду, и не осталось даже лепестка, чтобы указать ему дальнейший путь, Поль замедлил свой бег, взобрался на дерево, росшее на холме, и принялся внимательно изучать окрестности, надеясь хотя бы на горизонте заметить проблеск розового или белого среди густой зеленой листвы, стеной окружавшей его. Он не касался цветов и не останавливался, чтобы вдохнуть их аромат. Он просто следовал за ними, по мере их пробуждения, чернокожий человек в лохмотьях, устремившийся вослед за цветшим сливом. Тот яблоневый сад, как оказалось, находился в Делавере, штат Огайо. Там жила ткачиха. Она поймала его как раз вовремя. Он только успел покончить с колбасой, которой она кормила его, и он, плача, забрался к ней в постель. Она выдала его за своего племянника из Сиракьюз. Для этого потребовалось всего лишь называть его именем племянника. Но спустя восемнадцать месяцев он уже снова вглядывался вдаль, Искал цветущие деревья, только на этот раз он ехал в повозке. А через некоторое время ему удалось, наконец, запихнуть все. Алфред в штате Джорджия, смеющегося Сикса, проклятого учителя Хали, всех своих братьев, Сети, петуха-мистера, вкус железного мунштука, вид размазанного по лицу масла, запах горящего можжевельника, листки из учительской записной книжки, в жестянку из-под табака — и спрятать ее на груди. И когда он добрался до дома номер сто двадцать четыре, ничто на свете не смогло бы заставить его открыть эту жестянку.